Глава 11 Когда наступил рассвет? Отель демин среда, 8 декабря 1920 года, 4 часа, 15 минут утра. Изора проснулась с тяжелой головой. Левая щека и нижняя губа немилосердно ныли. Место, в котором она находилась, показалось ей странным. Незнакомая комната, погруженная в красноватый полумрак, Рядом с диваном горел маленький ночник с красным абажуром. «Где я?» – недоумевала она, садясь на диване. Рядом слышалось чье-то размеренное, как у спящего, дыхание. Через мгновение события вчерашнего дня замелькали у нее перед глазами отцовская ярость, жестокие побои, отчаянное бегство, феморо и вмешательство полицейского инспектора, когда двое молодых углекопов, поляков по национальности, требовали от нее поцелуев. И это его, Жюстена де Вера, она обнаружила сидящим в кресле. Ноги инспектора покоились на табурете, голова свесилась на бок. «Мне лучше уйти», — подумала она. В комнате было тепло, приятно пахло горящими в чугунной печке дровами. Испытывая жгучее чувство стыда, Изора встала. Сознание совершенно прояснилось. Она увидела, что ее чулки развешаны для просушки на плечиках, которые, в свою очередь, висят на вбитом в стену гвозде, а ботинки набиты газетной бумагой и стоят на полу. Единственным человеком, который мог позаботиться о ее вещах, был инспектор. Краснее она вспомнила, как натягивала принадлежащие ДВРу кальсоны и шерстяные носки. «Нужно быстрее переодеться и уйти, чтобы не пришлось с ним разговаривать и благодарить». И все же, помимо смущения... Изура испытывала и другие, более приятные чувства. Никто и никогда не сушил для нее ни белье, ни обувь, даже кормилица с матерью. Не делал этого и Тома, когда она бегала по поселку после уроков в своих плохоньких дырявых галошах. Стоило ей вспомнить о Тома, как на душе снова стало гадко. Кажется, произошло что-то неприятное. И вдруг она вспомнила, как он, улыбаясь, держит Йоланту на коленях и кормит булкой. Эта сцена ранила Изору своей нежностью и, безусловной, близостью действующих лиц. Даже если бы она застала их обнимающимися, полуголыми и целующимися в губы, было бы не так больно. Забота, проявленная инспектором, произвела на Изору сильное впечатление еще и потому, что она отчаянно нуждалась в защите и участии. Теперь она смотрела на него другими глазами, без прежнего предубеждения. Во сне Девер выглядел моложе, лицо не казалось таким насмешливым, каким она привыкла его видеть. Девушка решила оставить короткую записку. На столе среди листков бумаги и карандашей все так же стояла стеклянная банка с паштетом и лежал ломоть хлеба. На цыпочках, как воровка, Изора проскользнула в туалет. Там почти не было света, однако она умудрилась ополоснуть водой лицо и помыть руки. Все так же, крадучись, она вернулась в комнату, чтобы взять чулки и ботинки. Жюстен открыл глаза и вскочил с кресла, как чертик из коробочки. «Мадемуазель Мьё, что вы делаете?» — громко спросил он. «Я хочу одеться и вернуть ваши вещи. И это все?» «Нет. Я хотела уйти, не разбудив вас. Я очень хорошо отдохнула». Нервным движением Девер потер колючий от щетины подбородок, потом поправил воротничок рубашки, подтянул узел на галстуке, «Хотели уйти?» «Хорошо», — он вздохнул. «Но в чью дверь вы намереваетесь постучать в половине пятого утра?» «Что? Неужели сейчас так поздно? Вернее, рано, — изумилась девушка. Наверное, правильнее всего будет пойти к отцу Жану». «Я тоже так думаю. Хотя ваши друзья Моро вечером вас разыскивали. Меня просили передать, что вам в их доме всегда рады». Я разговаривал с Тома и его братом, вашим женихом. «С моим женихом», — повторила озадаченная Изора. «Инспектор, я не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии. Кюре меня примет и даст добрый совет. Естественно, я отвезу вас к нему на машине». Ближе к полуночи начался снегопад. Сначала слабый, но теперь запорошило все вокруг. «Снег?» «О, тогда я лучше пойду пешком. Обожаю снег». Зимой он украшает пейзаж. Все некрасивое прячется под его белым одеялом, как обычно пишут в книгах. «К слову, ваша матушка, похоже, тоже вас разыскивала. То есть, если быть кратким, ваше исчезновение взволновало многих. Мама?» «В это слабо верится», — холодно отвечала девушка. «Прошу меня извините инспектор, я ненадолго». Она подхватила свои вещи и снова скрылась в туалетной комнате. Девер в ее отсутствие зажег спиртовку и поставил вариться кофе. Его страшила мысль о том, как отреагирует Изора, когда услышит, что поляка Амброжи арестовали, и вспомнит, что это она на него донесла. «Проклятье! Но у меня нет выбора. Я не могу игнорировать то, что узнал от Изоры, оправдывал себя инспектор. И в довершении всего мне придется назвать источник информации, не изобретать же несуществующего свидетеля». Изора вернулась в комнату, с виду совершенно спокойная, даже безмятежная. Лиловые разводы на лице и разбитая губа невольно вызывали сочувствие. Девер заметил, что она причесалась. «Кофе предложил он. Скоро он будет готов. Охотный, инспектор. С тремя кусочками сахара и молоком, если можно. Молока нет, зато есть сахар. Спасибо, что приютили меня», — тихо поблагодарила девушка. Очень странная выдалась ночь. Больше никогда не возьму в рот спиртного. Благоразумное решение, мадмуазель. В состоянии опьянения вы склонны к необдуманным поступкам. К примеру, вчера предложили мне с вами переспать. Он не мог удержаться, чтобы не подпустить шпильку, пусть и без особого повода». Возможно, все дело было в подсознательном желании отомстить за неясное еще чувство, которое он к ней испытывал и к которому примешивалась фрустрация неудовлетворенного желания. «Я так сказала?» — раскраснелась девушка. «Нет, не может быть». «Я бы не осмелился такое придумать, мадемуазель Мийо. К счастью, я отношусь к вам с уважением и ни на мгновение не подумал воспользоваться предложением». «Особенно после того, как вы сознались, что любите другого, вашего ненаглядного Тома». Не зная, что и думать, Изора надела пальто. Ей хотелось одного — оказаться подальше от отель де Мин. На полицейского она старалась не смотреть, настолько было мучительным ощущение, что она сама себя выдала. «Надеюсь, я не наговорила еще каких-нибудь глупостей?» — испугалась она. Инспектор налил ей кофе и, разбавив свой напиток холодной водой, залпом осушил чашку. От ответа он воздержался из-за Станисласа амброжи.